По приезде в лагерь Брэд много думал о Лайле. О ней одной, о небокружающем мире в целом. Дни тонули в хлопотах. Олгаст обустраивал дом, ухаживал за слабенькой Эмми. Но мысли то и дело возвращались в прошлое и парили над ним, как перелетные птицы над бескрайним океаном. Вокруг не души. Единственный спутник – собственное отражение на блестящей поверхности воды. Он не влюбился в Лайлу с первого взгляда, хотя в душе все перевернулось. Встретились они холодным зимним воскресеньем, когда друзья притащили Брэда в приемное отделение. Баскетболом Олгост особо не увлекался, не играл со школьных времен, но приятели заманили на благотворительный турнир по стритболу. Мол, ничего напряженного. Каким-то чудом Брэд прошел два раунда, но в очередном матче, подпрыгнув для броска по кольцу, почувствовал резкую буль в лодыжке и растянулся на полу. Мяч отскочил от обода кольца, добавив унижение к адской боли, от которой на глаза навернулись слёзы. После осмотра дежурный врач объявил, что сухожилие порвано, и отправил Олгосту к ортопеду, которым оказалась Лайла. Она вошла в комнату до еды и йогурт, бросила стаканчик в корзину, вымыла руки, а Колгосту даже не повернулась. "Я доктор Кайл", объявила она, вытерла руки, взглянула на историю болезни и лишь потом на Бредда. Красовицею Ольгаст бы её не назвал, хотя что-то в ней заставило сердце сжаться, как это ощущение дежавю. Каштановые волосы, убранные в пучок, были закреплены блестящей палочкой. На тонком носу сидели изящные очки в чёрной оправе. Вы повредили сухожилие во время баскетбольного матча? Да, робко кивнул Ольгаст, спортсмен из меня никодышный. На поясе у Лайлы завибрировал сотовый. Она быстро взглянула на телефон, чуть поморщилась и тут же аккуратно дотронулась своим указательным пальцем до мягкой подушечки под средним пальцем левой ступни Брэда. Напрягите стопу. Бред попробовал. Боль накатила так сильно, что его замутило. Где вы работаете? В правоохранительных органах. Нервно сглотнув, выдавил он гост. Господи, как больно. Лайла что-то записала в истории болезни. В правоохранительных Повторила она: "То есть в полиции, ФБР". Уточнил Олгаст, но вопреки ожиданиям, огонька интереса в её глазах не заметил, ровно как и кольца на левой руке. Хотя по большому счёту это ничего не значило. Может, она снимает его во время приёмов. "Направляю вас на рентген", объявила Лайла, хотя я на 90% уверена, что сухожилие порвано. То есть, то есть вам предстоит операция. Да. Дело серьёзное. Потом 8 недель в тутаре и 6 месяцев на полное восстановление. Боюсь, баскетболу конец, грустно улыбнулась она. Лайла дала ему обезболивающее, от которого глаза тут же начали слипаться. Скорее повезли на рентген, но Бредди 2 проснулся, а когда наконец разлепил тяжёлые веки, понял, что лежит на койке, а рядом стоит Лайла. Кто-то укрыл его одеялом. Бред взглянул на часы. 9 вечера. Он провёл в больнице почти 6 часов. Ваши друзья ещё здесь? Очень сомневаюсь. Операцию назначили на 7 утра следующего дня. Ольга подписал несколько документов, и прежде чем его отвезли в палату, Лайла спросила: "Хотите кому-нибудь позвонить?" "Нет", пролепетал Ольгаст. От векадина сильно кружилась голова. Как не печально, у меня даже кошки нет. Лайла пристально на него посмотрела, точно надеясь услышать что-то ещё. Брат уже собирался спросить, не встречались ли они прежде, когда она растянула губы в улыбке. Вот и славна